«Аляска появилась позже, после аварии Дельтаплана. Тяжелый случай», — сказала она. «Я справлюсь. Лучше, чем многие», — смею сказать. «Так чем я могу помочь вам, Барбара? Расскажите мне о кедровых стрелах», — сказала она. Апогеем многолетних тренировок и соревнований Джейсона Харли стала Олимпийская золотая медаль. Годы тренировок и состязаний сделали его редким мастером в области стрельбы из лука. А падение с дельтаплана заставило подумать, как он может использовать спортивное мастерство и знания для обеспечения самого себя и семьи, которую они с подругой хотели создать. В результате появилась лавка «Золотой колчан», где Харли продавал замечательные стрелы с наконечниками из углеродистой стали и современные луки, сделанные из стекловолокна и деревянных пластин, а также изготавливал историческое стрелковое оружие, известное со времен битвы при Азанкуре. Битва при Азенкуре состоялась в 1415 году в Северной Франции во время Столетней войны. Его лавка также обеспечила постоянных клиентов стрелковым снаряжением. От замысловатых перчаток и костюмов лучника до наконечников стрел, выбор которых зависит от цели использования. Барбаре хотела спросить этого лучника, чем стреляют в спину 19-летнему парню? и какой тип наконечника подходит для этого. Но она решила не торопить события, понимая, что нужно собрать как можно больше информации, чтобы оставить хоть легкую вмятину на доспехах, сильно настроенного против нее Линли. Она попросила Харли рассказать об изготавливаемых им деревянных стрелах, и в частности о стрелах, которые он делает из порт-орфордского кедра. Харли поправил ее, сказав, что он изготавливает стрелы только из кедровой древесины и никакой другой. Заготовки присылают ему из Орегона. Каждая из них предварительно взвешивается, оценивается по классу и подвергается испытаниям на изгиб. Они необыкновенно надежно, — объяснил он, — что очень важно, поскольку стрела должна выдержать всю силу натяжения лука. Делают, конечно, стрелы и из сосны или ясеня. Он передал ей для примера готовую стрелу, причем использует как местные породы деревьев, так и те, что привозят из Швеции. Однако орегонский кедр — самый подходящий материал, вероятно, по своим качествам, и, заглянув в любой стрелковый магазин Англии, вы обнаружите там именно такие стрелы. Он проводил Барбару в дальнюю часть лавки, где находилась его мастерская. Там расположился ряд удобных для его сидячего положения рабочих столов, позволявших мастеру легко перемещаться от круговой плиты, которая проделывала прорези в древке, к специальным зажимам, с помощью которых оперение приклеивалось к древку. Для крепления наконечников использовался особо стойкий клей «Аралдайт». И, как Харли уже упомянул, тип наконечника зависел от целей использования стрелы. «Кое-кто из лучников предпочитает стрелы собственного изготовления», — сообщил он в заключении. «Но это трудоемкая работа. Полагаю, вы убедились в этом воочию. Так что большинство из них находят хорошего мастера и заказывают ему партию нужных стрел. Он может изготовить их с какими-нибудь характерными особенностями. В пределах разумного, естественно, по желанию заказчика нанося те или иные опознавательные знаки». «А зачем нужны опознавательные знаки?» — спросила Барбара. — Для соревнований, — сказал Харли. Именно там в наши дни в основном используются большие луки. Он пояснил, что существует два вида соревнований по стрельбе из большого лука — турниры лучников и полевая стрельба. В первом случае стреляют по традиционным мишеням. 12 дюжин стрел должны попасть в яблочко с разных дистанций. Во втором случае стрельбы проводится в лесу или на холмах. А мишенью для стрел служат картонные животные но в любом виде победитель определяется по индивидуальному знаку сделанному на его стрелах